Невообразимо. Много-много лет спустя, когда в театре ставили конармию, и мы играли мешочников, и штурмом брали вагон, забираясь на крышу, чтобы ехать, многим казалось это театральным приемом. Я же, вспоминая свою поездку из Юрьевца в Казань, думала другое. Да, эти мешочники детский лепет по сравнении с живой жизнью. Детский лепет. К полудню пароходик наш причалил к какой-то малюсенькой пристани, на которой стояли какие-то бабы. И не то что продавали, а меняли что-то на что-то. Все пионеры со своими вожатыми занялись этим увлекательным делом. Мы тоже примкнули и поменяли что-то на кружку молока, достали у кого-то из сердобольных немного печенья, растолкли всю эту тюрю, разделили на несколько кормлений ребенку. повеселели, словом приспособились, с кем-то даже подружились, если так можно сказать. Избегала я только ту пожилую, черноволосую, толстую, вожатую, которая заставила меня остервенеть, потерять человеческий облик. Много позже, уже в Омске, я ее встретила. Встретила около драмтеатра, где мы играли. Она, ничуть не смущаясь, бросилась ко мне с просьбой устроить ей контрамарку. Удивилась моей холодности, Неужели вы меня не помните? Мы же были вместе из Юрьевца, не помните? Странно. Вот где мне пригодилось все мое нерастраченное актерское образование. Нет, извините, не помню. Ну вот, совсем не помню. Она. Странно. А я вас прекрасно помню. Ну, у вас просто, наверное, лучшая память. Я была отомщена. Так мне казалось. Я и сейчас ее прекрасно помню. Прекрасно. До Казани мы доплыли за 8 дней. В Казани же предстояло пересесть в поезд, идущий в Омск. В тот состав, который должен был предоставить несколько вагонов для пионер-отряда, членами которого мы считали себя. И вот в Казани, после всех унижений и передряг, меня ожидало настоящее чудо. Как только пароход причалил к пристани, уже большой, настоящий пристани, не то что в Юрьевце, Нас стали выгружать уже более цивилизованно, не то что посадка. И вот, выгрузившись, я оказалась в какой-то маленькой конторе. Наши оставались на палубе. В конторе, где ко мне подошел какой-то маленький, тихий пожилой еврей, справившись о моей фамилии и удостоверившись, что это я и есть я, сказал, что он родственник Исаия Спектора, тогда нашего молодого актера и моего ближайшего друга. И что ему поручено меня встретить, и до отъезда в Омск устроить у себя. Это предложение в всех условиях равнялось по теперешним временам. но ну, как бы если бы меня, ну сейчас пригласила, ну к примеру, Маргарет Тэтчер и предложила погасить у нее с полгодика. И вот я с ребенком на руках попадаю в какую-то квартиру. где меня встречает большое количество необыкновенных людей. У меня берут с рук дочку, кормят ее, и меня кормят манной кашей, и больше я не помню ничего. Проснулся я среди ночи в маленькой детской кроватке с сеткой, в обнимку со своим сладко спящим ребенком, вокруг, на чем попало, спало огромное количество родственников спектра и всяких знакомых, пригретых этой семьей, как была неожиданно пригрета и я. Я прожила у них три дня. За это время я искупала свою дочь, сама отмылась и отогрелась, и через три дня, когда стало известно, каким поездом отправляется наш отряд, меня проводили на вокзал. И я, сопровождаемая ласковыми улыбками и лучшими пожеланиями, была посажена в поезд. Посажена в поезд, это сказано не совсем точно. Просто когда подали состав, и всех пионеров начали рассаживать в вагоны, мы уже на правах своих тоже стали проталкиваться в тот же вагон. Ну и, конечно, оказались в самом конце этой длиннющей пионерской очереди. Правда, справедливости ради надо сказать, что нас уже никто и не толкал, ни шпынял, никто на нас не орал. Ну, принимали за своих. Ну и места никто не уступал. И устроиться в вагоне не помог. Пионеры с мамами быстро заняли весь вагон, расположились на всех верхних и нижних полках. Вагон, понятно, не купированный. Боковые полки как-то быстро были завалены их вещами. И нам с трудом протиснутым в этот голдящий вагон досталась одна нижняя полка около самого тамбура с неплотно прикрытой дверью. Но мы и этому были рады. На большее, впрочем, мы и не рассчитывали. Пристроили маму, поселив ей. Все мягкое, что у нас было с собой. На руках у нее ребенок. Я устроилась у мамы в ногах. Папа на полу, на чемодане. Вот, пожалуй, все. Где сделала? Уж, конечно, не лежала. Моя сестра, просто не помню. По-моему, просто стояла. Сесть было некуда. Так и тронулись, провожаемые теплыми напутствиями моих новых спасителей. Родственников спектра. Как они узнали о моем приезде в Казань, как вычислили приход нашего парохода из Юрьевца, долгое время было для меня загадкой. И только много позже в Омске Володя рассказал мне эту почти детективную историю. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Когда театру внезапно, совершенно неожиданно, 14 октября, приказом свыше было объявлено о необходимости срочно эвакуироваться из Москвы, Володя с ужасом понял, что уезжая, он теряет всякую связь со мной, что о нашем переезде в Омск не может быть и речи, как доберемся и доберемся ли вообще. Все этой панической безысходностью он поделился со своим ближайшим другом Спектором, и тут все завертелось. Для Спектора не было невозможного. Его административно-организационные способности, по-моему, родились раньше его появления на свет. Он моментально выяснил, что единственный верный путь из Юрьевца в Омск лежит через Казань, и что если мы выедем, а то, что после телеграммы брата моего мужа мы обязательно выйдем, он не сомневался. Спектр высчитал, когда примерно в Казань может прийти пароход из Юрьевса. Связался со своими родственниками в Казани. Просил их меня встретить и по возможности приютить. Что эти милые люди и сделали. Таким сложным путем я была обласкана в Казани. Спектр. Он стоит того, чтобы о нем рассказать отдельно. Когда в 1935 году закрыли МХАТ, второй МХАТ, и к нам в театр, вернее, в школу, театра сразу влилась группа учеников школы МХАТа второго. Среди их ставшие впоследствии знаменитыми Гриценко, тогда ученик второго курса, Фадеева, Нина Покрышкина и другие. Вот в этой группе, перешедших к нам, влившихся в нашу школу, студентов и оказались три примерных молодых человека. Три неразлучных тогда друга. Юра Любимов, ставший потом знаменитым Юрий Петровичем Любимым, тогда же, в то далекое прекрасное время нашей молодости, был просто очень красив, сиял огромными голубыми глазами, завораживал чудесной улыбкой, был ко всем крайне доброжелателен и очень быстро расположил к себе всех, ну, особенно женскую половину нашей школы. Вторым из этой неразлучной троицы был Юра Алексеев Месьев, сын знаменитый драматической актрисы и племянник, любимейший племянник знаменитой провинциальной драматической актрисы Варвары Алексеевой-Месхиевой. Очень холённый, подтянутый, спортивный и крайне избалованный своей актёрской семьёй, он выглядел каким-то борчуком. Впрочем, так, по крайней мере, казалось. Вскоре он женился на поступившей школу Люсе Целиковской. И выяснилось, что он простой, славный, малый, только сильно избалованный, обожавший его актерской родней. Но верховодил этой троицей Исай-спектр. Невыгодно отличавшийся от своих неразлучных товарищей, он являл собой фигуру странную, очень потлатой. Некрасивый, в какой-то невообразимой дахе, явно чужого плеча, совершенно не следящий за своей внешностью и потому абсолютно не гармонирующий со своими двумя товарищами. Он явно все таки верховодил ими. Это сразу бросалось в глаза. И придя к нам с первого дня, с первого часа стал центром не только той группы, что влилась к нам, но и вообще всей школы. На первом же собрании, а тогда их было предостаточно, он блестяще выступил, ничего еще толком не зная о нашей школе, он моментально разобрался, что к чему. С неподражаемым юмором высмеял отстающих, организовал группу, желающих делать внеплановый самостоятельный спектакль. Мало того, сумел уговорить «Арочка» – это наша ведущая актриса. Возглавить эту работу, вместе с ней почти никого толком из нас не зная, абсолютно точно распределил в этом спектакле роли, и работа закипела». В первых же дней поступления в школу он стал ее центром. Как-то так получилось, что без него не решался ни один вопрос. Он быстро организовал какую-то тройку. Они объездили всех, проверили, у кого какое материальное положение, жилищные условия, кому необходима стипендия, а кто ее получает не по справедливости. Словом, спектр стал незаменимым во всех организационно-творческих делах школы. так с самых ранних лет сказался в нем талант организатора и главаря был он очень умен остроумен как я уже сказала блестящий оратор но самое главное как то сразу в нем угадывалось что то очень надежное настоящее вот на кого можно было положиться он мог все Только поступив в школу, он уже снискал к себе уважение старших. Константин Яковлевич Миронов — это наш старый Вахтангевец, занимавшийся и все административные посты, помимо актерской своей профессии, сразу стал его первым другом. Мы с удивлением обнаружили подчас, что сам Миронов советовался со спектром по целому ряду вопросов. Наша строгая и недоступная прекрасная Елизавета Георгиевна Алексеева называла его на ты. что почти ни с кем из нас себе не позволяло. Словом, незаметно спектр, еще будучи совсем юным, стал в театре незаменимым. А произошло это, потому что старые вахтанговцы сразу, безошибочно угадали в нем не только лидера школы, но и будущего настоящего строителя театра. «Однажды в истории» о вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Мне уже приходилось рассказывать о том, как в театре ценилось отношение к делу. Слово «строитель» было каким-то магическим. Он будущий строитель, так говорилось, он вахтанговец. И это не просто похвала или определение человека. Это была надежда, уверенность, что именно этот будущий актер примет эстафету из рук старших, и так же, как они, поведет этот прекрасный корабль именуемый театром имени Вахтангова. Повезет к дальнейшим свершениям. Они думали о будущем и, принимая к себе очень тщательно, очень придирчиво отбирали всех, кто, по их мнению, сможет впоследствии стать вахтанговцем. Очень высокое определение таило в себе это слово. Иногда оно было адекватно таланту. Я прекрасно помню, как, принимая в труп у одного ныне процветающего артиста, говорили про него. Он не очень одарен, но зато будет строителем. И это решило его судьбу. Так вот, Исай Спектр отвечал этим высоким требованиям. Был от природы сотворён руководить и предвидеть. Всей своей короткой жизнью Исай Спектр доказал безграничную преданность своему театру. Ну, вернемся к эпопее нашей переезда из Казани в Омск. Устроившись на одной полке в пятером, мы с нетерпением стали ждать отправления. Надеясь, что когда поезд тронется, мы найдем еще какое-нибудь местечко. Но не тут-то было. Когда поезд набрал скорость, выяснилось, что окно, возле которого мы так ловко пристроили маму с ребенком, наполовину выбито, и оттуда дует такой ветер и холод, что находиться возле такого окна ну просто невозможно. Эта неожиданность поставила нас просто в тупик, и мы поняли, что перед этой катастрофой меркнут и наша удачная посадка, и невозможность лечь, и все прочие прелести. Тем не менее, поезд уже мчался во всю мощь, из окна дуло неимоверно, и пока мы все не простудились, надо было что-то предпринимать. И тут меня осенило. Во всем нашем более чем скромном багаже была одна вещь, по моим понятиям, действительно очень ценная. Это моя шуба. Моя котиковая шуба, приобретенная незадолго до войны, купленная на первые заработанные мною деньги. Это был предмет моего восхищения и моей гордости, еще бы. Суметь купить настоящую котиковую шубу в 19 лет, да еще на свои деньги, это вам не фунты зюма съесть. Тогда еще не было. Этих престижных мехов. Норки, песца и прочих, которые сейчас носит каждая девица, торгующая в палатке каким-нибудь сникерсом. Тогда пределом мечтаний была шуба из белки или из котика. Попросту кролика, крашенного в черный цвет. И вот это чудо, этот восторг я приобрела. Я так обожала свою шубу, что почти не носила ее, а повесив на шкаф, садилась подаль и любовалась ею. Я даже помню, сочинила целую оду, посвященную моей шубе, где были такие слова. Незнакомка, гимн шубе твоей, в эту зиму сведешь ты с ума положительно всех москвичей. Вот так, не больше и не меньше. И вот в этом холоднющем, жестком вагоне тарахтевшего поезда Казань-Омск, я достала из портпледа свою красавицу, свое сокровище, предмет моей гордости и восхищения. И с трудом набив какие-то ржавые гвозди, завесило ею окно, превратив наше малюсенькое пространство, именуемое купе, в темный квадрат, где мы натыкались на разбросанные вещи, которые служили нам и столом, и стулом, и лежачим местом. Надо ли говорить о том, что в купе нашем теплее не стало, зато через пару часов езды шуба моя так примерзла к заледенелому окну, что отодрать ее стало делом почти невозможным. Так или иначе, весь долгий, десятидневный путь до Омска моя бедная многострадальная шуба провисела приклеенной на окне, почти не согревая нас. Можно только представить, какой она имела вид, когда, подъезжая к Омску, мы общими усилиями отодрали эту бедняжку от окна. Без слез на нее нельзя было смотреть». Два с половиной года нашего пребывания в Омске почти в 40-градусные морозы я ходила в котиковой шубе с выдранным боком, умело закамуфлированным какой-то черной тряпкой. Вы слушаете однажды в истории. Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Ну а сейчас поезд шел. Мы ехали, еще раз, еще раз, который раз приспособились. Есть было абсолютно нечего. Без всякого стыда, вспоминаю, как мы, сидя голодные на своей полке, следили за пионерами, которые, лежа на верхних полках, перебрасывали друг к другу куски черного хлеба, уже объеденные корки. Так они развлекались. И если эти корки не долетали по назначению и падали на пол, мы их быстро хватали, и, протерев жадностью, моментально съедали. Так и ехали. На какой-то станции папа снял с моей руки часики, подаренные им же к моему совершеннолетию, и выменил, помню эти чудные часики, фирмы «Омега» на несколько головок репчатого лука и маленькую банку меда. О, это была удача! Часы не жалели нисколько, а вот хлеба не было. Пионеры уже придумали какую-то другую игру. Хлеба не было ни крошки. Так и ели кусок лука... Обмакивая в мед. И ехали. Ехали в полную неизвестность, но с тайной надеждой, если найдем театр и Володю, все будет в порядке. И только одна. Самая из нас рассудительная мама говорила, что Володя мало чем сможет нам помочь. Вот если там окажется спектр, она была права, спектр мог все. Жалко было смотреть на крошечную дочку, замызганную, грязную, на маму еле превозмогавшую боль в затекших ногах. Но жальчее всех было все-таки папу. Он примостился около самой двери, соорудил какую-то печурку вроде буржуйки, с трубой, выходящей в тамбур, нашел какой-то ящик из-под чего-то и целыми сутками топил эту самоделку какими-то щепками и грустно смотрел на огонь. Смотрел и думал. И я понимала, что мыслями не с нами, что думает он. о далёком, о прошлом, о чем то несостоявшемся в его жизни, о пушедших, расстрелянных друзьях, о войне, об этой вынужденной для него эвакуации, о том, что будет со страной, что будет с нами. О жизни и смерти молчит и думает мой бедный, молчаливый, несчастный и такой прекрасный папа. Омск встретил нас с сорокоградусным морозом с ледяным ветром и почему-то при этом низким туманом, взволакивающим все вокруг. Вагон наш, отцепив от состава, отправили на задние пути. Пионеры выгрузились. Мы остались одни в полутемном холодном вагоне около огромного туннеля, куда время от времени с дикими гудками и свистом загоняли отцепленные вагоны. Повторяю, мы остались абсолютно одни. Стало неуютно и, главное, совершенно непонятно, где... каким образом искать театр. Было решено отправить старшую сестру Тамару в город, совершенно ей неизвестный, искать какие-нибудь следы эвакуированных из Москвы в надежде, что кто-нибудь из них наведет ее на след нашего театра. Тамара ушла. Мы остались совсем одни. И стало еще страшнее. А вдруг сестра заблудится в незнакомом городе, вдруг не найдет наш вагон, который давно уже стоит на запасных путях? Мама, измученная и совершенно обезноженная, молча лежала, наконец уже смогла лечь на своей деревянной, продуваемой со всех сторон полке. Папа мрачно ходил вдоль опустевшего вагона, заложив руки за спину, но это признак крайнего волнения, и с какой-то невыразимой тоской в глазах посматривал в серые окна вагона. Ребенок мирно спал, укрытый всем имеющимся трепьем. А я, стыдно сказать, не унывала. Хотя поводов к этому было предостаточно. Я не унывала от чувства какого-то идиотского ликования, что наконец-то я приехала. Я увижу театр, я увижу Володю, я увижу всех».